Глава пятая «Вы уже воевали, сарамирик? спросил Дитрих, вытягивая больную ногу. «В настоящем бою был всего раз», — ответил Людвиг. «Поражение на голову. Защитники деревни расходились. Этой толпе не поможет никакое обучение. Но зато появилось время скинуть броню, сесть в тени и выпить ледяной воды из кувшина. Правда, от нее сильно ломило зубы. «Еще успеете», — сказал предвестник. «Я вот всю жизнь воюю и помню каждую битву. Только битвы и помню». Он посмотрел на заходящее солнце, а потом на стоящих рядом детей, разглядывающих рыцарей. Их присутствие немного раздражало. Малолетки постоянно окружали и требовали показать меч. Людвиг никогда не умел правильно вести себя с детьми и не понимал, зачем вообще с ними разговаривать. Оружие не показывал. «Вспомнилась одна история», — сказал Дитрих. «Как семь рыцарей защищали крестьян от разбойников. Вы не слышали?» «Нет». «Рыцари победили, но большинство из них погибло. Но у нас будет не так грустно». «Ну-ка идите отсюда!» — прикрикнул он на детей, и пряча улыбку под усами. «Покажи булаву!» — потребовал голопузый мальчик. «Ты ее вчера смотрел». Рыцарь-предвестник нахмурил брови в притворной злости. «И поднять не смог». «Каши мало ешь. «Я подниму!» — похвастался другой. «Ну, попробуй!» Дитрих потянулся за булавой, но посмотрел на Людвига. «Мелкие засранцы, довалите да отсюда! Мы же тут разговариваем!» Детишки не отошли далеко, так и крутились поблизости, будто в деревне нет других развлечений. Может, и правда нет. «Дома вот так же, куча детей!» — Пепельник засмеялся. А я постоянно в походах и не сразу вспоминаю, какие из них мои!» «Ну к делу! Я думаю, может заманить разбойников и атаковать со всех сторон!» «Мы не знаем, сколько их», — сказал Людвиг. «Когда э, Губерт вернется, я с ним поговорю. Может, сходим с ним на вылазку?» «Вам лучше остаться, но насчет разведки стоит подумать. Да что не творят?» Детишки нашли себе развлечение. Они кидали камни в бегущего куда-то по поводыря священника. Весистый булыжник попал в голову и сбил шляпу. Малолетние злодеи восторженно закричали. «Стоять!» — взревел Дитрих, но не как добродушный здоровяк, а как ветеран множества битв. Дети замерли, смотря испуганными глазами на рассвирепевшего рыцаря. Поводырь сидел в пыли, закрывая голову и трясясь от рыданий. Предвестник склонился и рассмотрел повнимательнее. «Вот же тебе досталось. царапина ну, надо промыть, хорошо?» Дитрих напялил на паренька шляпу, разлохматив волосы. Мелькнувшее на мгновение лицо показалось знакомым. «Такого я не ожидал», — старый рыцарь стоял перед детьми и говорил строгим голосом. «Он же мухи не обидит. Вашим родителям помогает. Злого слова никому не скажет, а вы его камнями. Да как вам не стыдно?» Детям или было стыдно, или они сделали такой вид. «Скорее всего, второе» как по команде детишки уставились в землю, а Дитрих продолжал их укорять. Людвигу тоже стало немного неловко. «Теперь брысь отсюда!» — на этом рыцарь закончил воспитание. «Все вашим родителям расскажу». Детки наконец-то убежали. Если бы Людвиг знал, что здесь такие монстры, то подумал бы еще раз, стоит ли оставаться. «Вы сегодня здорово вымотались, Сарай мирик. Отдыхайте, идти, а я проверю посты. А, вон ваш друг». Эйн шел по улице вместе со старостой, держа что-то в руке. «Мушкет?» «Где ты нашел это?» — спросил Людвиг. Старост открывал рот, как рыба. На Нордер выжидал. На губах застыла привычная, чуть кривая ухмылка. «У них в тех руинах гора оружия», — сказал он. «Копья, мушкеты, шлемы, мечи, целый арсенал». «Гора оружия», — Дитрих расправил усы. «Знаешь что, Улерих? Собирай всех. Сейчас же!» «Вы нарушили закон!» — старый рыцарь укорял лесорубов тем же тоном, что и детишек. «Вы должны были сдать оружие Анвальту, а не хранить у себя. Зачем оно вам? Продать хотели!» Лесорубы, как по команде, опустили головы и рассматривали обувь. «Я закрою на это глаза. Раз выпала такая возможность, мы этим воспользуемся. Но если потом вы не избавитесь от него, горе вам будет, обещаю». Еще думал, откуда тут копья, а вы мне зубы заговаривали. Принесите все, что есть, я хочу посмотреть. Но ведь уже почти стемнело, милорд, взмолился старста. Мне плевать, рявкнул Дитрих. Живо! Лесорубы разошлись. Рыцарь-предвестник подождал, когда не отойдут, и широко улыбнулся. Ведь это отличная новость. С ружьями проще обороняться. Пожалуй, да, Людвиг зевнул. Но мушкетам нужно уметь пользоваться, а когда мы начнем стрелять, услышит вся округа. Можем обучать по одному ружью, тогда враги ничего не заподозрят. Нет, сила мушкета в залпе, но мы успеем сделать только один. Если бандиты не разбегутся, нам конец. Ближний бой не минуем. Будем учить их стрелять и драться. В первую очередь копья, потом ружья. Стрелять будут самые меткие, но правильно колоть должны уметь все». Пехота леса, хм, зеленые плащи, учатся владеть всем оружием. Я где-то слышал об этом. Вы хорошо знаете их тактику. Дитрих ухмыльнулся. Даже слишком хорошо. Пепельник шутит. Хотя Людвиг и вправду знал тактику леса. Бронированные гвардейцы умели стрелять, фехтовать, орудовать пикой и алибардой, Все для того, чтобы гибко реагировать на меняющуюся обстановку в бою. Но они учатся годами. Их поселили в небольшой домик, совсем новый. Из мебели здесь только табуретка и два тонких матраса. Хотя это все же лучше, чем спать на земле. Нордер дрых в одежде, раскинувшись во все стороны. Людвиг собирался лечь, но передумал и вышел наружу. Все равно не сможет уснуть. Уже стемнело. Так тихо, что слышно шум деревьев. Лесорубы закончились с переноской и, должно быть, спали. Людвиг сел на лавочку и вытянул ноги. Глаза закрывались, но стоит только зевнуть, как через мгновение он проснется, с бьющимся от ужаса сердцем. Ой, а вы не спите? Рядом стояла та же девушка, Ханна с лампой в руке. Людвиг чуть не свалился от неожиданности. Он поправил ножно с мечом и сел поудобнее. Нет, не сплю. А я возвращаюсь, увидела и думаю, пора будить. Ночью здесь очень холодно. И что им нужно от него? Ну, раз вы не спите. Она поправила воротник большой мужской рубашки, которую накинула поверх платья. И не уходит. Молчание затягивается. Неужели придется вести разговор? И о чем говорить? Вроде женщины любят комплименты, только их еще надо уметь делать. Не говорить же, что ему нравятся ее ножки. Хотя это чистая правда. А вы умелый боец. Свет лампы слишком тусклый и непонятно. Серьезно, дочка староста это говорит или смеется? Скорее всего, смеется. Да нужно что-то ответить. Помощи ждать неоткуда. Неуместное стеснение и неловкость раздражает. После всего того, что довелось пережить, он до сих пор робеет при виде женщины. Так себе. Людвиг пожал плечами. А ты хорошо владеешь копьем. Он прикусил губу. Дурак. Идиот. Кретин. Сегодня уже шутили над этой двусмысленностью. Какой же он тупой. Можно лишь надеяться, что сейчас не видно, как он покраснел. Муж учил меня обращаться с копьем. Да, судя по улыбке, ей нравится издеваться. Не каждый день встретишь такого тупого рыцаря. Теперь Людвиг будет вспоминать это перед сном до конца жизни. А ты замужем? Ну, конечно, она замужем, иначе зачем ей говорить про мужа? Он погиб пару лет назад. Ее улыбка потускнела. Можно было догадаться, что она вдова. Замужняя или еще незамужняя не подошла бы к рыцарю, тем более первой. Тем более к молодому, который весь день на нее пялился. «Мне жаль», — сказал Людвиг, когда молчание затянулось. «Не стоит, я давно сняла траур». Ханна поправила волосы. Опять неловкая тишина. Лучше бы пойти в бой. У пепельников другие нравы. На острове девушка не подходит для разговора первая, поэтому Людвиг так редко говорил с ними». «И как вам наша деревня?» — спросила дочка старосты, когда ей, похоже, надоело ждать. «Вполне ничего, воздух хороший. Но в лесу ему лучше не дышать без маски. Да и в лес теперь не сходишь, вдруг они где-то там. Хорошо, что здесь нас сохраняет два рыцаря, ведь рыцари ничего не боятся. Может, нужно ответить так, чтобы она оставила его в покое?» Если честно, Людвиг выдохнул облачко пара. «Ночью и правда холодно. Боюсь до ужаса». Усмешка погасла. Вот и разочарование. Рыцарем полагается говорить, что их ничего не страшит. Но раз он только и делает, что позорится, то пусть хотя бы скажет правду. И еще хуже она о нем думать не будет. «Серьезно?» — она улыбнулась, но намного теплее. «Почему-то меня это радует». «Почему?» «Не знаю». Она села рядом. Людвиг сдвинулся и чуть не свалился. «Наверное, тем, что не одна такая». А то все храбрятся и делают вид, что им все нипочем. Но сейчас почти никто не спит от страха. Хорошо, что вы признались. Теперь мне спокойнее». Неужели он сказал умную вещь? Вряд ли. «У вас на лице серьезная рана?» Спросила она. Людвиг почесал шрам на правой скуле. Больше не болит и не тянет. Могло быть и хуже. Завтра будет обучение с оружием. Отец разрешил. Он не сможет запретить. Ханна чуть улыбнулась. Он мало что мог сделать, даже когда я еще была незамужней. Такая уж я. «Вы говорили, что умеете стрелять?» «Да. Вот завтра и посмотрим. Трудно с нами?» «Непросто», — признался Людвиг. «Мы упрямые, но нам не нужно воевать всегда, как вам. Или вы чем-то еще занимаетесь, кроме битв?» «Больше и нечем. Мужчины в моем роду или умные, или могут добиться всего, или красивые, но не очень способные». А мне с детства твердят, какой я симпатичный. Она засмеялась, кажется, что искренне. Любимая шутка дедушки не подвела. Поединок дается тяжело. Людвиг вспотел, несмотря на ночной холод. Пот лился даже из ушей. Но все же это не так страшно, как казалось на первый взгляд. Так что приходится заниматься тем, что умею. Раздался лай собак, а следом за ним громкий и протяжный гул охотничьего рога. Звуки доносились откуда-то с севера. От страха затошнило. «Стучи во все дома», — приказал Людвиг. «Общий сбор. И найди Дитриха». Ханна побледнела так, что это видно даже в темноте, но кивнула и убежала. Людвиг влетел в дом, дернул за ногу Эйнера. «Что это такое?» — Нордерспросонье крутил головой. «Они пришли». Зато неизвестные бандиты спасли от дальнейшего позора и стыда за тупость и неловкость. Теперь проще. Убивай или умри.